При более внимательном прочтении выяснилось, что школы в этих городах проводились именно в те даты, когда совершались убийства мальчиков-подростков. А вот кураторов от Минвуза, сопровождающих эти восемь мероприятий, оказалось двое — некие Опалин и корничук Никаких данных об этих людях, кроме инициалов, справки, естественно, не было. И даже непонятно, какого пола Корнейчук — мужчина это или женщина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 «Разрабатывай сам этих двоих в рамках дела оперативной разработки. Ты же не зря его завел. ну вон сколько месяцев у тебя в сейфе корки пролеживает. Но тихо, аккуратно и осторожно. Никого не привлекай себе в помощь, чтобы не протекло». «Даже из нашего отдела?» — удивленно уточнил Череменин. «А что, у нас какие-то особенные люди служат? Точно такие же, как всюду». «В тех же роддомах рождались, в те же школы ходили», — горько усмехнулся начальник. «Все окажутся хорошими, пока вокруг благости и стабильность, а как чуть заштормит, сразу гадость вылезает на поверхность. В общем, ты меня услышал. Все делаешь сам и молча». Понятно. Собрать первичную информацию на двоих сотрудников Минвуза. Если по первичной информации не удастся с уверенностью выделить кого-то одного...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 Прям, скажем, так себе. В нем дыр больше, чем пунктов. Но надо работать, не сидеть же, сложа руки. Череменин вернулся к себе и снова уткнулся в справку. На каждую школу Минвуз направлял двух кураторов. За последние пять лет человек по фамилии Корнейчук выезжал четырнадцать раз, а Палин двенадцать раз.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 «Славик Апалин, наш самый молоденький в отделе. Скоро тридцать лет, а он не женат, и даже невесты, кажется, нет. Зато над мамочкой своей прям трясется. Он же не москвич, у него мать где-то в Орловской области, сильно болеет, инвалид. Так он каждые две-три недели мотается туда в выходные. Ночь в поезде, два дня дома, снова ночь в поезде и на работу. Я бы так не смогла». В общем, такие, как наш Славик, никогда не женятся. — Но вы сказали, что он хорошо ладит с самовластной Натальей Максимовны. Может, он не такой уж безвольный и тихий, как вам кажется? — Ой, я вас умоляю. Дьяконова картина закатила красиво подведенные глаза. — Потому и ладит, что тихий и безвольный. Ему власть не нужна, он ее не понимает, вкуса не чувствует.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 ему похоже нравится работать с корничук его все устраивает мы поначалу так удивлялись даже подумали что у них роман но она же намного старше заметил череменин рима михайловна презрительно посмотрела на него и насмешливо фыркнула ну и что с того кому когда мешала разницу в возрасте «Тоже верно. Хорошо, когда в коллективе есть такой безотказный сотрудник, правда? Всегда можно спихнуть на него тягомотное задание», — сказал Леонид Петрович заговорческим тоном. ай и не говорите. Славик вообще золотой. Никогда ни от какой работы не отлынивает. Сам инициативу не проявляет, никаких идей не выдает, оригинальных решений не предлагает, но... Уж если ему что поручат, сделает на пять с плюсом. Про таких говорят «идеальный исполнитель», — с готовностью подхватила Дьяконова. «Тщательный, дотошный, аккуратный. По сто раз все перепроверит, переделает, если нужно. Ночами спать не будет, когда сроки поджимают, но выдаст конфетку. Такой, знаете ли, перфекционист. Очень ответственный мальчик».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 Они свое унижение воспринимают как должное. Вы согласны? Ну, разумеется. Череменин был согласен с каждым словом, сказанным Дьяконовой. Да он согласился бы с любой откровенной чушью, лишь бы она не умолкала и продолжала рассказывать о Вячеславе Опалине. Мягкотелый мямля, безропотный и покорный, маменькин сынок.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 Череменин, разумеется, ознакомился с планом командировок на 1 и второй кварталы восемьдесят третьего года. В мае Вячеслав Апалин поедет вместе с Натальей Максимовной Корнеичук в Алтайский край сопровождать очередную школу молодых ученых. Можно было бы надеяться, что до мая новое убийство не произойдет, но ведь командировки бывают и внеплановые, если возникает необходимость. Тихого, без инициативного Апалина вряд ли пошлют одного — он ни одной проблемы решить не сможет. Значит, если он и поедет, то только в паре с кем-то. С кем? А если и все с той же корничук которая, как обычно, сразу возьмет все в свои руки, отодвинет коллегу и отпустит его на вольный выпас, и будет опален ходить по окрестностям, никому не нужный и никем не контролируемый? А если Череменин ошибается, и опален не убийца?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 Она бы с удовольствием помогла и никому ни слова не сказала бы. Это было совершенно понятно потому, как искусно она флиртовала с подполковником из министерства, стреляла глазами и явно наслаждалась своей ролью негласного источника информации. Но Череменину в тот момент это просто не пришло в голову. — Ладно, придумаю что-нибудь, выкручусь, — подумал он и решительно направился в сторону кабинета начальника. Тот сидел, обложившись папками и документами, и выражение лица у него было какое-то непривычное, нестрогое, а отчаянное. — Что у тебя? — спросил он, ставя визу на чьем-то рапорте. — Я опять по поводу подростков, — осторожно начал Череменин. Он ожидал очередной вспышки негодования, выговор, упреков, чего угодно, только не того, что услышал. — Еще запросы? — Давай, я подпишу. Леонид Петрович растерялся. запрос он не подготовил, пришел просто поговорить, посоветоваться, поставить в известность о своих планах. Для чего морать бумагу, если все равно не подпишет? — А чего ты молчишь? Растерялся. Начальник неожиданно улыбнулся. — Мы за Штатами, если ты помнишь. И мне ясно дали понять, что меня не переназначат. Но в течение ближайших двух месяцев я все еще начальник отдела. Буду выходить в отставку. Новое назначение мне не светит, так что бояться мне нечего, даже если попросят освободить должность раньше, чем истечет за штатное время. А выслуга у меня такая большая, что месяцем больше, месяцем меньшая роли уже не играет. Ну, чего ты стоишь как вкопанный? Давай бумаги.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 В школе с готовностью убрался за любую общественную работу, все время на виду, пример для пионеров, а потом и для комсомольцев, любимец учителей. Его уже в девятом классе хорошо знали в местном горкоме комсомола, и по их негласной рекомендации Славика и в девятом, и в десятом классах неизменно избирали комсоргом и членом школьного комитета комсомола. Характеристика, выданная для поступления в ВУЗ, была просто блистательной.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 Главными же достоинствами Вячеслава были его немногословность и умение молчать. Никто никогда не слышал от него ни единой сплетни, ни одного скобрезного факта о других людях, ни одного ехидного понимающего смешка. На него можно было положиться, он надежен. Именно так посчитали те, кто начал двигать опалина по комсомольской линии.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 Редкостная умница, невероятно способная девочка, круглая отличница, влюбленная в обитателей морских глубин и мечтающая о профессии биолога и об экспедициях на моря и океаны, Вика Опалина была завсегдатаем городских библиотек, читала энциклопедии, научно-популярную литературу, побеждала в олимпиадах по биологии и готовилась оканчивать среднюю школу не в родном городе, а в Ленинграде, в специализированной школе с углубленным изучением химии и биологии. Никакой родни у Опалиных в Ленинграде не было, но это не страшно, ведь при таких школах всегда есть интернаты для иногородних учеников.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 — Золотой медалью Вике нужно будет сдать всего один экзамен, и она поступит куда угодно, — уговаривал директор Евгению Апалину, Викину маму. — Оставьте ее у нас, не переводите. Но Вика твердо стояла на своем. Она хотела не медаль получить, а настоящие знания и хорошее образование, чтобы заниматься тем единственным делом, от которого у нее замирало сердце. В отделе народного образования мать заверили, что с направлением никаких проблем не будет. Городу выделена квота «Одно место», и эта квота будет предоставлена Виктории Опалиной. Кому же еще, как не ей? О ленинградской спецшколе Вика начала мечтать уже в шестом классе, когда почувствовала, что биология — смысл ее жизни. И с этого же времени Евгения начала готовить финансовую почву для получения дочерью образования. «Два года в большом городе, вдали от родных, совсем одна, в интернате. Потом университет, Вика же непременно поступит, иначе и быть не может. Еще пять лет в общежитии, а стипендия всего сорок рублей. Как на эти деньги прокормиться и одеться? Одеваться нужно обязательно очень хорошо»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 «Это ваши дети не скажут спасибо и дорогу забудут, а мои нет», — гордо говорила Евгения. «Вы по себе меряете, а мои не такие. И не суйтесь в мою жизнь, я сама разберусь. Вы мне еще завидовать будете». По окончании восьмого класса Вика Опалина с блеском сдала экзамены, но направление от гор Горано не получила.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 Еще через два месяца Евгению разбил инсульт. Вика самоотверженно ухаживала за больной матерью, времени на учебу совсем не оставалось, и к концу первого полугодия стало понятно, что о золотой медали речи уже быть не может. Ее старший брат Слава регулярно приезжал, навещал, но деньгами и продуктами помогать не мог, сам еще студент, живет на стипендию. Отец продолжал регулярно напиваться и дебоширить.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 евгения пусть и очень медленно но восстанавливалась уже не лежала пластом однако полноценно ухаживать за собой а тем более за мужем не могла разве допустимо оставить ее одну с этим алкоголиком одна половина лица у евгении перекосилась и не двигалась но речь вернулась хоть и не особо внятная Дошенька, возьми деньги я скопила тебе на учебу найди репетиторов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 А я за это время поправлюсь, ты поступишь, а там и Славик получит диплом, будет мне помогать, вернется сюда, станет работать в школе учителем. Для чего я здоровье угробила-то? Ночами не спала, зарабатывала, экономила, во всем себе отказывала. «Алкаша этого терпела, чтобы он меня не убил или инвалидом не сделал. Что ж получается? Все было зря?» Уговоры на Вику не действовали. Она любила свою маму и даже мысли не могла допустить о том, чтобы бросить ее. Когда приезжал Слава, Евгения просила его поговорить с упрямой сестрой, убедить ее. «Это я во всем виновата горько говорила она если б не моя болезнь все получилось бы как викуля мечтала меня она не слушает скажи хоть ты ей что нужно обязательно учиться чтобы получить медали и потом поступить но не хочет репетиторов пусть на те деньги сиделку наймет что ли помощницу какую нибудь только бы училась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 «Ненавижу этих сынков и дочек», — с яростной злостью сказал он, расслабившись после стакана дешевого портвейна. «У них всегда все самое лучшее. А почему? Чем они заслужили? Оденутся в фирму и уверены, что им принадлежит весь мир. Ты знаешь этого сынка, которого вместо моей сестры в школу отправили?» «Гроховского?»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 «Железо стягают, а этот в теннис играет. Аристократ. Теннисная секция знаешь, сколько стоит?» «Вот именно. И патлы у него длинные, хотя на вид ему лет пятнадцать примерно. Ну да вряд ли больше, если он после восьмого класса уехал в Ленинград. Я тогда еще подумал, что нас с тобой за такие патлы из школы бы выгнали в три секунды, а ему ничего, разрешают. Есть блат, есть жизнь. Нет блата, нет жизни».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 Но нет доказательств, есть только туманные предположения. Остается ждать. Наступит май, Вячеслав Апалин поедет в Алтайский край, а там, если повезет. Сережа Смелянский старался не думать об Аленке Муляр. Ему было нестерпимо стыдно, и он с ужасом представлял, что будет, когда Аленка вернется в Москву из больницы. А вдруг она позвонит? Как с ней разговаривать? Просить прощения? Объяснять, что не виноват? Когда мама сказала, что Аленку сразу после больницы отправили в детский санаторий, потому что у нее проблемы с легкими и почками, Сережа испытал облегчение.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 Вот ведь как бывает. Боишься чего-то, боишься долго, а когда оно происходит, от отчего-то получается неожиданно. — Привет. Я вернулась из санатория. — Привет, — буркнул он. — Как ты? Ну, как ты себя чувствуешь? — Да все нормально. Хочешь, я завтра подъеду, сходим в кино или погуляем?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 «Кто звонил?» — раздался из кухни голос мамы. «Это папа? Он сказал, когда приедет домой?» Сережа поплелся на кухню, встал в дверном проеме. «Это Аленка звонила». Мама медленно повернулась к нему, держа облепленные тестом руки на весу. «Аленка? Вернулась?» «Ну да». «И что она хотела?» «Звала в кино»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 Эта фраза помогала ему пережить самые черные минуты, когда воспоминания о своем бегстве давили так, что невозможно было сделать вдох. Он мало того, что убежал, не попытавшись помочь Аленке. Он поступил куда хуже, побоялся возвращаться и несколько дней жил у какой-то сумасшедшей тетки, вместо того, чтобы сразу обратиться в милицию и все рассказать. Тогда, возможно, Аленку нашли бы намного раньше, и она не бродила бы, раздетая по лесу, не лежала бы на земле без сознания и не попала в больницу. Он виноват, виноват во всем. Но когда тьма в его душе становилась невыносимой, Сережа всегда вспоминал о рассвете. Он обязательно наступит, нужно только набраться терпения и подождать. Рано или поздно наступит рассвет — и станет светло. Сейчас же, впервые за все время, в его голову пришла совсем другая мысль. Даже если рассвет наступит, то ему на смену снова придет тьма. Читал Игорь Князев